Что её у Виктора бесспорно было, именно поэтому уже через час в квартиру любовницы Шоринова Екатерины Мацур позвонила приятная женщина лет 40. Девушка, это не у вас котёнок сбежал, спросила она, указывая пальцем себе под ноги. Катя опустила глаза и увидела прелестного чёрного котёнка. Она не успела даже ответить, как малыш пули рванул в квартиру и исчез из поля зрения. "Нет, это не мой", растерянно ответила она. "Господи, куда же он делся? Надо его найти". Она побежала в комнату, женщина устремилась за ней. Вы понимаете, он сидел на лестнице и так жалобно мяукал, говорила незнакомка, идя следом за Катей и быстро глядывая квартиру. Я подумала, он сбежал от кого-то из жильцов и хожу вот все квартиры обзваниваю. Жалко, если потеряется, он же совсем маленький и пропадет без хозяев. Катя звала котёнка, встав на колени и заглядывая под диван, под кресло и даже за мебельную стенку. Ну куда он делся? Кис-ксикс-ксикс-ксикс. -кис -кис. Вы знаете, он, наверное, на кухню помчался, сказала женщина. Оттуда едой пахнет, а он видно голодный. Точно. Катя вскочила на ноги и побежала искать котёнка на кухне, оставив женщину в комнате одну. Вот он. раздался ее торжествующий крик. Вы были правы. Он уже на стол забрался. У меня тут бутерброд с колбаской лежит. Ну иди сюда, хулиганчики, иди, маленький. Да не царапись ты. Я тебе эту колбасу и так отдам. Она вынесла котенка в прихожую и протянула женщине. Вот, возьмите. А может оставить и себе? спросила та. Я чувствую, хозяева всё равно не объявятся. Я уж столько квартир обошла. Нет, Катя решительно покачала головой. Я кошек не люблю, извините. Жалко, вздохнула женщина. Но ну, смотрите, какой симпатичный. Может, передумаете? Нет, не могу, Катя виновато улыбнулась. Возьмите его себе, если он вам так нравится. Наверно, придётся не бросать же его такого кроху на улицу. Обойду ещё несколько квартир, если никто его не заберёт, придётся мне. Извините за беспокойство, девушка. До свидания. Катя закрыла за ней дверь и услышала, как женщина с котёнком звонит в соседнюю квартиру. А ещё через 2 часа Виктор Тришкану узнал, что Катя Мацур звонил в помеж городу мужчина по имени Николай. Разговаривали они друг с другом более чем ласково. Можно даже сказать, любовно разговаривали. Откуда был звонок, установить, естественно, не удалось. У передвижной прослушки таких возможностей нет, но уже одного имени было достаточно, чтобы Виктор сообразил, звонил никто иной, как Сапринт. стало быть у голупков роман за спиной у хозяина теперь понятно почему шоринов с энтузиазмом воспринял весть о том что соприну придётся задержаться на гастролях видно знает про их связь а управы на девчонку у него нет тоже мне любовник мофиози с собственным наёмником и собственной потаскушкой справиться не может Трешкан был слегка разочарован, но надежды не терял. Его догадка оказалась неверной, но зато он сделал полезное дело, ваткнул в квартиру мадсур жучок. А там глядишь, что и вы светится. Когда сотрудники, сидящие с ним в одном кабинете, стали собираться домой, он еще остался на работе. Начальство подсиживаешь. Дежурно пошутил старший инспектор, запирая свой сейф и пряча ключи в дипломат. Звон жду, виновато улыбнулся в ответ Виктор. Никогда моя принцесса вовремя не позвонит, каждый раз сижу как привязанный. А ты не сиди, посоветовал другой коллега. Собирайся, да иди домой, что ты её балуешь? Ельжа покачал головой тряшкан. С ней не заболеешь, характер тяжёлый. Ну, счастливы тогда. Попрощались сотрудники и ушли, оставив его в одиночестве.